Глава 3 Один или множество миров. Бел Авардан, все еще возбужденный после интервью данного импрессии, ощущал в себе чувство дружелюбия ко всей сотне миллионов звездных систем, входящих во всеобъемлющую галактическую империю. Сейчас ему было безразлично, знают ли его в том или ином секторе. Если его теории относительно Земли будут доказаны... Его имя будут повторять на всех обитаемых планетах Млечного Пути, на каждой планете, на которую ступила нога человека за тысячелетия его экспансии космоса. Рано пришедшая к нему известность принесла и некоторые трудности. Ему было всего 35, и карьера его была полна противоречий. Она началась с потрясшего всех известия о получении им первой ученой степени в Университете Арктура. Этот случай был беспрецедентным для человека в возрасте 23 лет. Его диссертация, опубликованная в журнале археологического общества, вызвала что-то наподобие взрыва в научной среде. И это было впервые в истории университета. Для человека, не сведущего в археологии причины, по которым небольшая статья, озаглавленная о возрасте артефактов сектора Сириуса и рассмотрении возможной их связи с положениями гипотезы о родине человека – вызвало такой гнев, могли показаться загадочными. Дело в том, что Авардан брал в качестве исходной теорию некой группы мистиков, которых связывали скорее с метафизикой, чем с археологией, о том, что человечество зародилось на одной планете, а затем постепенно расселилось по галактике. Теория с энтузиазмом, подхваченная писателями-фантастами, не принималась всерьез ни одним из авторитетных археологов империи. Однако Авардан стал силой, с которой приходилось считаться даже наиболее уважаемым из них. Всего за 10 лет он заслужил авторитет специалиста по памятникам доимперской культуры, сохранившимся в различных уголках империи. Им, например, была написана монография о цивилизации сектора Ригеля, где, благодаря успехам в развитии робототехники, возникла самостоятельная культура, просуществовавшая несколько веков, пока совершенство механических рабов не уменьшило человеческую самостоятельность настолько, что флот империи без труда одержал победу. Основой классической археологии было положение об одновременной эволюции людей на различных планетах, происходящей независимо друг от друга, как это было на Ригеле. Как доказательство приводились расовые различия людей, все еще не исчезнувшие окончательно, несмотря на долгое кровосмешение. авардан эффективно противостоял этой концепции, доказывая, что культура Ригеля представляла собой лишь естественный продукт экономических и социальных условий того времени. Существовали, кроме того, древние записи, в том числе слова Опихуса, которые сторонники классической теории использовали как образец свидетельств человека, цивилизация которого не знала еще межзвездных полетов. Всеми учебниками эти слова использовались как лучшее доказательство теории Мергера, что человечество представляет собой естественную вершину эволюции любого мира, а основой развития служат вода и кислород при определенных уровнях температуры и гравитации, и что возможны браки между представителями независимых видов человечества, которые и имеют место после начала межзвездных путешествий. Авардан, однако, открыл следы цивилизаций, существовавших за тысячи лет до Апихуса, и доказал, что уже в самых ранних записях есть упоминания о межзвездных полетах. Последней его победой стало доказательство того, что человек появился в исследуемых районах, уже обладая высоким уровнем развития. И вот теперь развитие этой теории привело Авардана на одну из наименее значительных планет империи – планету по имени Земля. Авардан прибыл в единственное место Земли, напоминавшее другие планеты Империи, высокогорное плато, затерявшееся среди пустынных вершин на севере Гималаев. Здесь, где никогда не было радиоактивности, высился дворец, архитектура которого явно говорила о его внеземном происхождении. Собственно, это была копия правительственных дворцов, существовавших в более удачных местах. Каменная поверхность плато была покрыта слоем чернозема, на котором погруженные в искусственную атмосферу и климат на 5 квадратных миль вокруг раскинулись сады и цветники. Стоимость всего этого по земным масштабам была немыслимо высока, но империя не скупилась на субсидии. По статистике, в 827 году галактической эры ежедневно в среднем 50 новых планет получали статус провинции, так как численность их населения достигала миллиона. Во дворце жил наместник земли, которому в окружении искусственного комфорта иногда удавалось забыть, что он является наместником столь низкого мира. Но он всегда помнил, что является аристократом высокого звания и ветвью древнего рода. Его жена менее поддавалась подобным иллюзиям, особенно когда с вершины покрытого травой холма видела перед собой линию, отделяющую их от дикой пустоты земли. Авардан был принят наместником гораздо теплее, чем предусматривали официальные требования, потому что он принес с собой атмосферу величественной и безграничной империи. Авардан, в свою очередь, нашел много причин для восхищения. «Это сделано прекрасно и со вкусом», — похвалил он жилище наместника. «Удивительно, что влияние центральной культуры ощущается и в самых отдаленных частях империи, господин Энус». Энус улыбнулся. «Боюсь, что здесь, на земле, дворец наместника, гораздо приятнее посещать, чем в нем жить. Это всего лишь красивая оболочка, пустая внутри. Семья, служащие, имперский гарнизон и редкие посетители, такие как вы. Вот и все, что есть у нас от центральной культуры». Конечно, даже положение наместника не позволяло проявлять любопытство относительно планов гостя, однако подобные ограничения теряли силу для человека, оторванного от империи. «Вы собираетесь пробыть здесь некоторое время?» — доктор Авардан спросил Энус. «Трудно сказать. Я прибыл раньше остальной части экспедиции, чтобы ознакомиться с земной культурой и получить необходимые разрешения властей. Например, мне нужно ваше разрешение на посещение определенных мест земли. О, конечно, конечно! Но когда вы начинаете раскопки, и что вы хотите найти в этой куче мусора? Если все будет в порядке, я надеюсь разбить лагерь через пару месяцев». А что касается этого мира, то он, что угодно, но не куча мусора. Он совершенно уникален во всей галактике». «Уникален?» — резко проговорил наместник. «Ничего подобного. Это самый обыкновенный мир. В большей или меньшей степени эта дыра, помойная яма, к нему подойдет любой эпитет подобного рода, и все же, несмотря на всю его тошнотворность, он не может быть назван уникальным, даже по жестокости, и остается обычным грубым аграрным миром». «Однако», — сказал Авардан, — «несколько озадачена энергия, с которой это было сказано. Этот мир радиоактивен». «Ну и что? В галактике тысячи радиоактивных планет. Причем некоторые заражены в гораздо большей степени, чем Земля». «Это правда», — согласился Авардан. «Радиоактивных планет тысячи, но лишь одна из них обитаема. Это...» «Хорошо», — наместник неопределенно кивнул. «Возможно, в этом смысле планета уникальна. Однако это незавидное отличие». Дело не только в статистической уникальности. Биологи утверждают, что на планете, где радиация превышает определенный уровень, жизнь зародиться не может. Радиоактивность Земли значительно выше этого предела». «Интересно. Я этого не знал. По-моему, это действительно доказывает фундаментальное отличие земных организмов от всех остальных. Это должно заинтересовать вас, ведь вы из Сириуса». Он иронически усмехнулся и продолжал доверительным тоном. «Знаете, наибольшая трудность в управлении этой планетой состоит в том, чтобы справиться с антиземными настроениями в Империи, особенно сильными в секторе Сириуса, которые, кстати, вызывают у этих землян довольно интересную реакцию, аналогичную, конечно. Я не утверждаю, что антиземных настроений нет в других областях галактики, но нигде они так не сильны, как на Сириусе». «Я не могу согласиться с этим», – порывисто ответил Авардан. «Во мне, например, столько же терпимости, как и в любом другом человеке. Я верю в равенство людей, Земля не для меня не исключение. Живые организмы все одинаковы, все они основаны на веществе, которое мы называем протоплазмой, и все они могут быть облучены радиацией, как вы и я. Но как же тогда могла развиться жизнь на Земле?» Видите, и вы начинаете удивляться. Однако ответ, по-моему, прост – «Дело в том, что уровень радиоактивности на Земле все же недостаточен, чтобы уничтожить уже существующую жизнь». «Не понимаю, к чему вы ведете», — сказал Энус. «Разве это не очевидно? Жизнь на Земле зародилась до того, как планета стала радиоактивной». Энус с удивлением посмотрел на него. «Но ведь этого не может быть!» «Почему?» «Но как может планета стать радиоактивной?» «Продолжительность существования радиоактивных элементов составляет миллионы лет». По крайней мере, так меня учили еще в университете. Они должны были существовать еще в необозримом прошлом. Однако существует еще искусственная радиоактивность. Возможны тысячи ядерных реакций, в результате которых можно получить какие угодно радиоактивные изотопы. И можно предположить, что когда-то люди использовали некоторые из этих реакций в промышленности, без надежного контроля или даже в военных целях. В результате атомной войны на одной планете большая часть верхнего слоя почвы могла стать радиоактивной. «Что вы на это скажете?» «Мне все это непонятно», — ответил Энус. «Я, например, не могу представить, как можно использовать ядерные реакции в военных целях или каким образом они могут выйти из-под контроля». «Конечно, вы склонны недооценивать ядерные реакции, потому что живете сейчас, когда их контролируют столь просто. Но что, если кто-то, какая-то армия, применяла это оружие до того, как была разработана защита?» «Это все равно, что использовать зажигательные бомбы до того, как огонь догадались тушить водой или песком». пробормотал Энус. «Вы говорите, как Шект». «Кто этот Шект?» авардан Вардан удивленно взглянул на него. «Землянин! Один из немногих землян, с которым может разговаривать культурный человек. Он физик и как-то говорил мне, что земля не всегда была радиоактивной». «А, ну что же, ничего странного в этом нет». «Ведь теория придумана не мною. Это составная часть книги древних, содержащая основанную на преданиях историю доисторической земли». «Книга древних?» Энус, казалось, был удивлен и несколько расстроен. «Где вам удалось ее найти?» «В разных местах. Это было непросто, и мне удалось достать лишь отдельные ее части. Все эти предания, пусть даже лишенные научной основы, довольно важны для моего проекта. А почему вы спрашиваете?» потому что это священная книга радикальной секты землян. Чужакам запрещается ее читать. не землян или чужаков, как они нас называют, линчевали из-за меньшее По вашим словам, можно подумать, что силы империи здесь недостаточно для поддержания порядка. В случаях святотатства, да. Советую прислушаться к моим словам, доктор. Прозвучал мелодичный звон колокольчика, гармонирующий с шорохом окружающих их деревьев. Энус встал. «Кажется, время обедать. Приглашаю вас присоединиться ко мне и насладиться гостеприимством в той степени, в какой его может предоставить этот кусочек империи на земле». После обеда, окруженный гостями Авардан, еще раз повторил им большую часть своей беседы с Энусом, не вызвав своим рассказом никакого сочувствия. Румяный мужчина в форме полковника с явно выраженным снисхождением ученого к шкалеру обратился к нему. «Если я правильно вас понял, доктор...» «Вы пытаетесь доказать, что эти земные скоты представляют собой древнюю расу, которая, возможно, дала начало всему человечеству?» «Не могу утверждать наверняка, полковник, но, вероятно, именно так и есть. Надеюсь, что через год смогу ответить вам вполне определенно». «Если вы найдете, что это действительно так, в я, доктор, сильно сомневаюсь, то бесконечно меня удивите. Я уже четыре года на земле, так что опыт у меня немалый. И я знаю, что эти земляне – мошенники и негодяи, причем все подряд. Они ленивы, суеверны, скупы, у них нет и намека на благородство души. Покажите мне землянина, который хотя бы в чем-нибудь может сравниться с полноценным человеком, со мной или с вами, например». «И только тогда я поверю, что он может представлять расу наших предков. Но до тех пор увольте меня, пожалуйста, от подобных предположений». «Землянин хорош, когда он мертв, но и тогда он дурно пахнет», неожиданно добавил полный мужчина, сидевший у стола. Авардан нахмурился и, не глядя на него, ответил. «Я не собираюсь спорить о расовых различиях. Тем более, что в данном случае это не имеет значения, ведь я говорю о доисторических землянах». Их сегодняшние потомки долго находились в изоляции, в довольно необычной окружающей среде, и все же я не стал бы говорить о них столько категорично Он повернулся к Эннусу. «Сегодня вы упоминали одного землянина». «Я? Не помню». «Физик». «Шект». «А, да, да». «Случайно не Афред Шект». «Да, вы о нем слышали?» «Кажется, да». Я все время пытался вспомнить, и, кажется, мне это удалось. Он работает в Институте ядерной физики в... Как же называется это место? В Чике? Да, это именно он. И что вы о нем слышали? Только то, что в физическом обозрении была его статья. Я заметил ее потому, что просматривал все, относящееся к Земле, а статьи землян в галактической периодике довольно редки. Короче говоря, суть в том, что он изобрел нечто, названное им синапсайфер, который должен улучшать умственные способности млекопитающих. «Действительно?» – несколько резко проговорил Энус. «Об этом я не слышал». «Я могу найти для вас эту заметку». «Это довольно интересная статья, хотя я, конечно, не претендую на понимание ее математического обоснования». Аппарат был испытан на каких-то земных животных, кажется, их называют крысами, которых затем учили находить правильный путь к пище через лабиринт. У контрольных обычных крыс на эту задачу уходило втрое больше времени. «Вы понимаете, что все это значит, полковник?» «Нет, доктор, не понимаю», – безразлично ответил военный. «Тогда я должен объяснить. Я твердо уверен, что любой ученый, способный проделать эту работу, пусть даже он землянин, ничуть не ниже меня по умственному развитию». «Извините, доктор», — вмешался Энус, — «я хотел бы вернуться к синопсайферу». «Доктор Шакт проводил эксперименты на людях?» «Вряд ли», — улыбнулся Авардан. «В экспериментах девять десятых крыс погибало. Вряд ли он решился экспериментировать с людьми до получения лучших результатов». Нахмурившись, Энус откинулся в своем кресле и больше не отзывался. Еще до наступления полуночи наместник, предупредив жену на личном глайдере, отбыл в чику в плохом расположении духа и с чувством гнетущего беспокойства. Тем же вечером Арбин Маррен привез Джозефа Шварца в чику как добровольца для синапсайфера Шекта. Сам Шек тем временем уже в течение часа разговаривал с наместником земли.